Глава четвертая Мамбов прошелся по гостиной, отодвинул штору и посмотрел в окно. Вид из этого окна был так себе. Оно выходило прямиком во внутренний двор. И максимум, что можно было увидеть, — это небольшой участок за забором. «Вы снимаете этот дом?» — наконец спросил он, поворачиваясь ко мне. Не знаю, что Мамбов сумел увидеть, но это ему однозначно понравилось. «Нет». «Дед купил его, когда я решил поступать в академию. Я сидел на диване и разглядывал царапина в небольшое зеркало. Раз уж не удалось меня отговорить от этой затеи, решил до конца исполнить свой родственный долг». Настасья уже обработала раны на лице. Правда, пришлось выслушать очередную порцию причитаний. Хорошо еще Кузя был дома и заткнул жену, а то она точно бы договорилась. И вот теперь заживающая кожа горела огнем и зудилась. Включилась регенерация, и царапины уже начали затягиваться, а это, к сожалению, никогда не был безболезненный процесс. «Здорово!» — одобрительно кивнул Олег. «Но это легче сделать, когда живешь неподалеку. Все юридические тонкости утрясти. С изнанками всегда какие-то подводные камни всплывают. Так что я пару комнат снимаю рядом с ремесленным училищем номер три. то конечно, но ничего не поделаешь». Ближе ничего не нашлось. ну да на три года, и этого хватит. Тем более, что осталось два года. Расстояние не проблема, если есть машина. Я прикоснулся к особенно глубокой царапине и зашипел. Все-таки это было больно. Вот же дурная баба. Как-то по-другому я ее назвать просто не мог. Может быть, потом смогу, когда царапины полностью заживут. в зеркало, встал с дивана и подошел к окну. В это время как раз открылись ворота, и во двор въехала машина. Она была необычна, и этим вызывала любопытные и восхищенные взгляды прохожих. Если к машинам типа той, которая стояла сейчас в гараже, население форта привыкло, то это все еще смотрелось весьма экзотично. Да, она и в Ямске смотрелась экзотично. Наверное, где-нибудь в Москве или Петербурге на нее никто даже внимания не обратил бы. Но в нашей провинции Маша внезапно оказалась в центре внимания. Ее это немного зарило, и мы много времени посвятили вождению по городу без воплощения в жизнь мечты сбить парочку пешеходов, отличающихся особым навязчивым вниманием. «Я думал, что ты говорил про машину просто так, для поддержания разговора», протянул Мамбов, разглядывая автомобиль. При этом машина полностью поглотила его внимание, словно кроме нее посмотреть было больше не на что. А вот на вышедшую из авто Машу Олег практически не обратил внимания. Похоже, у него все же несколько другие приоритеты в жизни. А женщины играют весьма незначительную роль. Приятное времяпрепровождение, не больше. «Нет, я имел в виду именно тот факт, что если у тебя под задницей машина, то жизнь становится гораздо приятней», – ответил я, отходя от окна. «Притащи сюда свой автомобиль, и жизнь заиграет совершенно другими красками». «А что это вообще за машина?» — спросил Мамбов, продолжая разглядывать понравившийся автомобиль. «Я никогда не видел подобных форм, таких изгибов», — добавил он немного мечтательным голосом. «Ты сейчас все еще о машине говоришь?» — решил уточнить я. «А то мало ли». «Конечно», — он даже удивился моему вопросу. «Так что это за машина?» «Не знаю. Я ее через посредника заказывал. А где он берет, мне все равно. Главное, чтобы заказанное соответствовало заявленным характеристикам, а также было абсолютно легальным. Мне и моему клану подобные проблемы не нужны. Нам и своих хватает». Дверь в гостиную открылась, и я шагнул навстречу Маше, чтобы поприветствовать. «Тихон сказал, что у нас гости». Она с любопытством посмотрела на Олега. Мамбов с трудом оторвался от окна и повернулся к хозяйке дома. Ну да, тут, в отличие от стоящей во дворе красотки, смотреть было особо не на что. «Граф Олег Мамбов», — он наклонился к Машиной ручке, — очарован и пощен. «Я так полагаю, вы учитесь вместе с Женей, граф?» Маша учтиво улыбнулась, и тут ее взгляд упал на мое лицо. Она замолчала и долго меня разглядывала. Так долго, что я не выдержал и попытался объясниться, не дожидаясь расспросов. «Я не дрался с Мамбовым, если ты сейчас об этом подумала. То, что произошло, вообще очень сложно назвать дракой. Да и на графе нет никаких следов, как ты можешь видеть». «Я и не сомневаюсь, потому что граф вряд ли стал бы царапать тебе ро лицо», обманчиво мягко протянула супруга. «И кто эта женщина?» «Бывшая любовница решила напомнить о себе?» «Если бы...» — я вздохнул. «Это было бы хоть как-то понятно и объяснило бы произошедшее. Но нет. Мне пытались набить морду из-за Михалыча. И, по-моему, это даже звучит, как самое большое извращение». «Если я правильно понял, хозяйке кафе, которое расположено неподалеку, не понравилось, что Евгений переманил у нее повара», — стрял Мамбов. И ее не смутил даже титул вашего мужа. Да и мое присутствие не помешало сразу же совершить свое вероломное нападение. Говорил-то он правильно. Вот только ржать при этом не надо. Нужен трагизм в голосе, чтобы создать правильный настрой. Кстати, попытки объяснить, что она сама виновата, и что Михалыч пришел ко мне после того, как его практически выгнали, не привели к должному результату. Она почему-то решила, что я целенаправленно переманил повара и, возможно, даже обманом заставил ее поступить так опрометчиво. При этом она не упомянула, каким образом я вообще мог это провернуть. Я сел на диван и снова взял в руки зеркало. Подживало хорошо. рысиная регенерация работала на отлично. Очень скоро здесь останутся только тонкие белые полоски. Но как же это все-таки неприятно. Сейчас еще и кожа начала стягивать. Зараза! Точно отниму у нее кафе просто чтобы было. — А вы, случайно, не в курсе? Эта дама все еще в кафе? — как бы невзначай спросила Маша, поправляя мундир. При этом ее рука легла на рукоять кинжала, который висел на поясе. — Нет, Машенька, разбираться с ней ты точно не пойдешь. Я понимаю, что ты курсант военного училища, и у вас там подобная реакция на проблемы. Но ты не должна забывать, что являешься графиней, И у тебя есть много специально обученных людей для решения всякого рода проблем. Пока я говорил, мамба вкусал губы, чтобы не заржать. Он их скоро в кровь изгрызет, если будет продолжать сдерживаться. А под конец моей прочувствованной речи Маша тоже фыркнула. К тому же дамочка уже наказана. Она практически разорилась и вынуждена продать кафе. Ну что же, считаю, что справедливость существует, задумчиво ответила Маша. «Хотя мне там нравилось, атмосфера вполне располагающая. Но, думаю, без пирожных Михалыча будет немного скучновато». К «Тому же мы можем купить это заведение», — добавил я, продолжая обдумывать этот план со всех сторон. «Зачем?» — Маша нахмурилась. «Чтобы еще и здесь устроить вертеп. Так, вот с этого момента можно поподробнее?» Мамба сел напротив меня в кресло. «Мария преувеличивает», — я махнул рукой, — «в Ямске у меня есть дом, который я приобрел по случаю. Пользуясь моей добротой, меня уговорили сдать этот дом нескольким девушкам, которые организовали там, хм, кабары. И вовсе это не вертеп, вполне достойное и респектабельное заведение». «Я просто обязан его посетить», — с жаром произнес Олег. «Люблю, знаете ли, послушать пение прекрасных дев». Я хотел сказать что-то вроде «Только через мой труп мне Сусликова и Чижикова хватило по самые гланды». Но вместо этого с улыбкой произнес «Как только будешь в Ямске, я тебе обязательно покажу это заведение». Маша только поморщилась. Любое шевеление в сторону дома на Ягодной она воспринимала как покушение на ее любимую изнанку. Но тут она поделась ничего не могла, и хвала рыси все прекрасно понимала поэтому в наш разговор не лезла. «Не знаю, успели вы поесть или нет, пока хозяйка кафе на Женю не замахнулась, но я почти не ела сегодня и не откажусь от ужина». Маша решительно встала из кресла. «Пойду распоряжусь. Граф, коли уж вы помогали Жене в его неравном бою с расстроенной женщиной, то обязательно должны с нами поужинать». Она вышла из гостиной, а мы долго смотрели ей вслед. «Она такая же язва, как и ты», — наконец протянул Мамбов. «С другой стороны, я Марию прекрасно понимаю. Если жить с тобой и не отрастить ядовитые зубы, то в итоге можно или свихнуться, или оказаться забытой в каком-нибудь дальнем поместье». «Олег, ты же сам художник», — я закатил глаза. «Уж тебе ли не знать, как сильно мы зависим от муз, вдохновения и сильных, ярких эмоций? причем не всегда положительных». «Я этому не подвержен так сильно, как ты», покатил головой Мамбов. «Наверное, поэтому без раздумий принял предложение Медведева. Как-то не получилось у меня представить, что я связываю свою жизнь с искусством, а вот тебя понять сложно». «Нормально. Это было вполне осознанное и много раз взвешенное решение. И я тоже не могу представить свою жизнь, посвященную одному лишь искусству». «Сама местность, в которой мы проживаем, с ее бесконечными прорывами, не подразумевает, что надо перестать драться и запереться в мастерской. Тем более, что в творчестве меня никто не ограничивает». «Ну, понятно», — кивнул Мамбов. «А Мария все еще является твоей музой?» «А с чего ты взял?» Я прикусил язык и покачал головой. «Экзаменационный портрет». «Весьма волнующий, надо сказать». Все эти километры полупрозрачных тканей очень... В общем, очень. Ты меня понял. Так и было задумано. Я не стал упоминать, что все эти километры тканей рисовались уже постфактум, потому что изначально на портрете Маша была полностью обнажена. А я и не сомневаюсь, что так было задумано. Но о нервах ближних своих ты мог подумать? Например, о нервах членов комиссии. Там уже не юноши присутствовали. Сердечко могло и не выдержать. Менторским тоном произнес Мамбов. «Вот ты это сейчас серьезно говоришь?» Я посмотрел на него подозрительно. «Абсолютно!» И Олег, не выдержав, рассмеялся. «Тьфу на тебя!» «Я тут почти купился!» «Тем более, что комиссия тогда и правда как-то сильно затянула с ответом!» Ответил я. «Интересно, нас сегодня кормить будут?» «У Маши вроде нет проблем с добычей еды в этом доме!» «А что?» «У кого-то эта проблема есть?» — Олег ухмыльнулся. «У меня, например». Дверь приоткрылась, и я увидел Тихона, маячившего в коридоре. В гостиную проскользнула Фыра и запрыгнула на свой любимый диван у дальнего окна. Тихон еще немного помялся возле дверей, а затем вошел и протянул мне объемный конверт. «Курьер передал от Павлова», — сказал он. «Фырочка сильно сюда просилась. Я ее впустил». Добавил он. Можно подумать, ты мог ее удержать, фыркнул я, распечатывая конверты, вытаскивая самые настоящие фотографии. Они были черно-белыми, но весьма четкими. Красота какая! Интересно, сколько Сава за эту змею, которая чуть меня не прикончила, получил? Раз так растарался, задумчиво произнес я и протянул фотографию мамбову. Посмотри, что скажешь. Олег взял небольшую стопку с десяток фотографий и принялся рассматривать машину, которую практически уже собрали для меня. Разглядывал он машину долго. Так долго, что я утвердился в своем убеждении, что эти картинки его заводят куда больше, чем изображения обнаженных девушек. Само письмо было коротким и весьма лаконичным. Машина практически готова. Ей осталось пройти все тесты, прежде чем ее погрузят на поезд и отправят в Ямск. Пока Мамбов залип в фотографии, я сел за стол и набросал несколько строк Сави с просьбой приобрести мне фотоаппарат. Искусство, оно ведь разное бывает, не правда ли? Почему бы не попробовать что-нибудь поснимать, вместо того, чтобы наброски карандашом делать, тем более, что это не везде удобно. Отдав ответ Тихону, который с легким поклоном вышел из гостиной, я подошел к напарнику. «Ну, что скажешь?» Повторил я вопрос, на который так и не получил ответа. «Подари мне хотя бы одну», — внезапно попросил он и помахал в воздухе всей стопкой снимков. «Зачем?» — я непонимающе смотрел на него. «Закажу в Москве себе нечто похожее», — признался он. «Лучше вот эту, где внутренности хорошо видно. В этой машине необычная коробка переключения скоростей». Я глянул на фото. Действительно, видно, что коробка чем-то отличается от обычной. Сава постарался снять настоящий стрептиз с моей будущей машины. Вот где талант пропадает. Она автоматическая, пояснил я. За океаном разработали. А кто-то из наших подсмотрел. Не удивлюсь, если Кратовский, усмехнулся Мамбов. Он, похоже, оттуда только новинки не таскает. Главное, чтобы на пользу шло а промышленный шпионаж никто не отменял я пожал плечами а в чем смысл в автоматической коробке продолжал допытывать меня олег она сама переключает скорости не нужно за этим следить и вовремя сцепления выжимать ответил я внимательно разглядывая мамбова удобно он одобрительно кивнул головой а потом заметил мой взгляд что «Ты вообще уверен, что правильно выбрал академию для обучения? Мне кажется, что тебе больше подошел бы какой-нибудь техномагический факультет», — медленно ответил я. «То, что мне нравятся машины, еще не значит, что я не умею и не люблю рисовать. Так что, я могу взять одну фотографию? Хотя бы, чтобы перерисовать дизайн и начинку машины?» «Да, все забирай», — я махнул рукой. «Она почти от машины не отличается» чуть побольше и помощнее разве что». Олег тут же принялся снова рассматривать фотографии. Фыра демонстративно делала вид, что не обращает на нового человека внимания, но потому, как подрагивали кисточки на ушах, было заметно, что она внимательно слушает, стараясь не пропустить ни одного слова. Рысь была на чеку, но хотя бы цвет не меняла. «И то хлеб». «Я ей не нравлюсь?» спросил Мамбов, отрываясь от разглядывания картинок. «Ей, в принципе, не нравятся чужие люди, а ты, как-никак, чужой», — ответил я. «Если Фыра сочтет тебя безопасным, то, возможно, даже позволит погладить. Ну, а если почувствует в тебе угрозу, то извини, когда она в боевой ипостасе. Даже я не могу ее удержать». «Нашел, когда угрожать», — отмахнулся Олег. «Я уже полдня в твоем доме сижу» уже мог бы сотворить что-то по-настоящему страшное, если бы у меня возникло такое желание. Вот где такой грозный защитник раньше был? Посвящала себя более интересному занятию, чем слушать наши разговоры», — ответил я. Скорее всего, вымогала еду. Фера, ты скоро не войдешь в эту дверь. Будешь стоять в проеме и скулить». «Разве кошки скулят?» — удивленно спросил Мамбов. «Вот и проверим». Я посмотрел на недовольно заворчавшую кошку. «Что? Правда глаза колет? Дверь открылась, и в гостиную зашла Маша. Она успела переодеться в домашнее платье, сняв форму. Фера соскочила с дивана и подбежала к ней, заглядывая в лицо. «Пройдемте. Ужин готов», — сказала она, потрепав рысь между ушей. Столовой в этом доме изначально не было, но пока мы были на каникулах, часть огромной кухни перегородили, и сделали из нее столовую, посчитав, что молодая пара будет принимать гостей, и как бы это не то же самое, что холостяцкие вечеринки. «Женя, у тебя сегодня тренировка есть?» «Да, каждый день, кроме выходных», — кивнул я. Поужинали мы довольно быстро. Закончив есть, мы с Мамбовым вышли из дома. Какое-то время нам было по пути. Когда мы вышли к кафе, Олег остановился. «Зайду». Он кивнул на освещенные окна. «Кофе выпью». «Иди, завтра на занятия не опоздай, а то кофе он такой, коварный». «Не опоздаю, уж постараюсь». Мамбов внимательно на меня посмотрел. «Женя, тебе не показалось, что за нами кто-то следит, прямо от твоего дома?» «Нет, вроде», — осторожно ответил я. «Ну, значит, я перестраховываюсь». Олег с облегчением вздохнул и пошел в кафе. «Я же не спеша двинулся дальше. Когда я говорил Мамбову, что не заметил слежки, то лукавил. Более того, весь вчерашний день меня не оставляло то же чувство. Сегодня же оно усилилось. Да еще ни с того ни с сего начала дергаться щека, не растарапанная, а та, с половиной пентакля. И что-то мне говорило, что само это не рассосется». Нужно будет обязательно разобраться, что к чему.